Купе для плачущих. — Сударыня, потрудитесь перестать плакать. — Сударыня, я вам говорю, перестаньте плакать! — Кондуктор! — Кондуктор! — Где же кондуктор, черт? Побери, предложите этой даме сейчас же перестать плакать. Позвольте, да эта дама кто же, ваша супруга? Если бы она была хоть моей супругой. А в том-то и дело, что совершенно незнакомая мне женщина. Да какое же право вы имеете? А какое же право она имеет плакать? Пусть идет в купе для плачущих и плачет там сколько угодно. Да такой и нет. И очень жаль, что нет. Во-первых, ни в одной стране столько не плачут, сколько у нас. А во-вторых, да если дама чувствует горе, пусть держит it's uh «Ведь вот же мне смертельно хочется курить, а я сдерживаюсь, потому что здесь купая для некурящих, и не беспокою соседей». «Да это произвол. Это деспотизм. А это не деспотизм? Заставлять соседей выслушивать хныканьи и смотреть на покрасневший нос? «Довольно-с, я не для этого еду по железной дороге. Мне этот красный нос и дома надоел -с. «Господа, это же возмутительно. Он обижает даму. А если мужчину обижают, это ничего -с? Я не такой же человек?» — Господа, это возмутительно, возмутительно, возмутительно! Дама заплакала сильнее. — Перестаньте плакать, сударыня! Нет, плачьте! Плачьте, сударыня, сударыня, плачьте! Ах, вот как! Отлично! В таком случае я тоже начинаю плакать! И, затеявший весь этот спор, огромный толстый мужчина поднес платок к глазам и заревел прямо благим матом на весь вагон. — Бедная сирота круглая! В раннем детстве еще лишился отца-матери! — Послушайте, перестаньте дурачиться! Это, наконец, бог знает что! — Позвольте, позвольте! Она имеет право плакать, потому что рассталась с мужем, а я не имею права плакать о родном. отца и матери. Да ведь вы сами кричите, что это давно было. Мало ли, что давно. А мне сейчас вспомнилось. Наконец, у меня раньше свободного времени не было. У меня, я думаю, другие дела есть. А теперь мне делать нечего, я и плачу. Бедная моя головушка! Да перестаньте, это действует на нервы. А мне не действует на нервы ее рев. Я такой уж пассажир, как она. Какой она имеет право плакать? Я буду плакать об отце с матушкой. Вы кто? — Адвокат, вы начнете плакать, что дел мало. Вы, доктор, о том, что больные домашними средствами пользуются. Вы еще о чем-нибудь? Ведь это будет не вагон, а бедлам. Отделение сумасшедшего дома какое-то. Да что я с вами время попусту теряю? Она плачет, и я буду реветь. Но реветь не пришлось. Поезд подошел к полустанку. Плачущая дама, как бомба, вылетела из вагона, и на платформе зазвенел ее пронзительный истерический голосок. «Кондуктор! Кондуктор!» Вслед затем появился кондуктор, собрал и унес все барынины вещи. «Вот так-то лучше!» — довольным тоном произнес огромный пассажир, с удовольствием потягиваясь. «Но согласитесь, что вы были с дамой слишком суровы и даже жестоки ничего жестокие!» Просто небрежность железнодорожного начальства. Раз у пассажиров, а особенно у пассажиров, есть такая привычка плакать, должны устраивать особые купе для плачущих и для неплачущих. Есть же купе для курящих и для некурящих. это с мужем на целый месяц рассталась это с мужем на целый месяц рассталась тот за женой в погоню гонится у третьего бабушка недавно померла ну ну и пусть себе ревут хором а не плачущих соседей беспокоит зачем же у меня вот может быть и поважнее причина есть плакать я ведь не плачу же это об отцы об матери которые умерли когда вы были еще маленьким нет не об отце об матери — А причина поважнее? — Потеряли вы кого-нибудь. И не терял, и не находил никого. Какая ж тогда, может быть, у взрослого человека причина плакать? А вот хотя бы о том, что я дурак. — Не причина? — Как вы сказали? — Да вы, может быть, меня еще разубеждать в этом вздумаете. Так я, милостивый государь, сам про себя должен лучше знать, дурак я или нет. — Но позвольте, однако, что же заставляет вас прийти к такому... — К такому безрадостному для вас заключению. — Многое. Во-первых, хотя бы уж то, что я не знаю даже, где находится Россия. — Ну вот, вы умный человек, а скажите мне, где находится Россия? — Это даже странно. Россия, как это всякому, я думаю, известно, расположена, а вот ничего и не знаете, а туда же расположена. Расположена она. Позволять иностранцам в ней хозяйничать. Больше ничего. Расположено, расположено. Я вот побольше вас ездил. Да и то не знаю, где и к чему она расположена. Я, сударь, мой, по глупости моей где-где только не был. В Севире был по своей воле, спешу сделать необходимую оговорку. А то нынче на железных дорогах жулья много развелось. Вы улыбнулись. Нечего улыбаться. Правда. В царстве польском был, на Кавказе. В Туркестанском крае, в Финляндии, Малороссию все объездил. В Виссарабии и родился. В землевойск Донсков побывал и везде, куда ни заедешь, только и слышишь. Он в Россию поехал. Он из России приехал. Да что? Казань на что город? На Волге стоит. И то спрашивают, вы не из России приехали? Вот и думаю, да где же эта самая Россия наконец находится? Надо узнать. И махнул сдуру в Москву. Угадали. В нее, в самую. Здесь, думаю, она и собиралась. Россия-то вокруг. Иванка лета. Ну и все прочее. Приезжаю, вижу, в газетах про английские каверзы читают. И вслух думают. «Нужно, — говорят, — из Петербурга телеграмм подождать. Что-то Россия по этому поводу скажет». Э -э -э, думаю себе, вон она где теперь, значит?» «Отправился, порасспросил у того, у другого из следующих людей. Говорят, действительно, там, там и департаменты такие выстроены, чтобы о ней заботиться». «Махнул в Питер». «Приезжаю в один департамент. Здесь Россия. Никак нет, — говорят, — здесь департамент неокладных сборов. Я в другой. Здесь Россия. Опять никак нет. Здесь департамент окладных сборов. И никакой России тут нет. Куда же-то, думаю, себе она запропастилась». «Да спасибо, столоначальник один объяснил, Россия, — говорит, — знаю, знаю, это просительница такая, то купцы от нее приедут, то помещики все всегда о чем-нибудь просят, надоели даже. Тут-то, милостивый государь, я и понял, что Россия при пересылке из Москвы в Питер затерялась где-нибудь по дороге. Ну, скажите, не дурак я после этого?» если даже где мое собственное отечество находится, не знаю. Не дурак? Хм. А еще какие же вы основания имеете к такому заключению? К тому, что я дурак-то, целых два основания. Во-первых, я не знаю, что такое рубль. Ну вот вы, умный человек, а скажите-ка мне, что такое рубль? А на пять не знаете. Рубль? Рубль. Ну натурально, что рубль. — Рубль? — Рубль. — Не, а что это ответ? — Я за ответом-то, может, весь свет объездил. Кругосветное плавание сделал, а вы — рубль? — Рубль. — Спрашиваю одного, что такое рубль? — Рубль, — говорит, — это сто копеек. — Ясно. — Ну, а что такое копейка? — Сотая часть рубля. — Ничего не понятно. — Обращаюсь к другому. — Что такое рубль? — Рублят, — говорит, — сто тридцать три копейки. — Как сто тридцать три бачки? — Думаю, в одну минуту разбогател. То сто копеек в кармане было, а то вдруг сто тридцать три сделалось. Вот хорошо-то. Прям ушам не верю. Откуда мне сие, думаю? Как, говорю, сто тридцать три копейки, может ли быть? Натурально, говорит, сто тридцать три копейки на серебро по курсу. Ведь у нас счет на серебро. Отлично, думаю, а проверить все-таки не мешает. Отыскал еще одного знающего человека. Правда, спрашиваешь, что рубль? «Это сто тридцать три копейки серебром!» Засмеялся. «Кто же это, говорит, вам сказал, рубля это шестьдесят шесть с небольшим копеек?» Батюшки, думаю, да что ж ты с небес до в подземелье? То разбогател, а то чуть не нищий. Дух перехватил, голосу нет. Как, спрашиваю, шестьдесят шесть копеек на золото, говорит. Кто же нынче на серебро считает? Что такое серебро? Теперь ложки и те там паковые делаются. Вон, говорит, один наш знакомый недавно в Париж ездил. Полдюжины ложек тут привез на всех надпись. Грандотель, грандотель, грандотель. Он-то думал, что они серебряные, потому и взял, а они там паковые. На серебро такого еще-то нынче нет. Прямо голова кругом пошла. Опять в Петербург махнул. Там должны знать. Являюсь к одному знакомому стол начальнику, спрашиваю, «Облегчите вы мою душу. Объясните мне, дураку, что такое рубль? Рубль, — говорит, — есть часть жалования». которое мы получаем каждое двадцатое число аккуратно и на которое я получаю определенное количество съестных и прочих необходимых для поддержания жизни продуктов. Впрочем, количество это не всегда одинаково ибо иногда на рубль дают продуктов больше, иногда меньше. Вижу, что он больше с колбасной точки зрения смотрит. Ну, говорю, а если на колбасную валюту перевести, сколько этот самый рубль составит? «А это, — говорит, — сказать трудно, ибо это зависит от многих причин и, между прочим, от того, с каким усердием в центральных губерниях свиньи будут производить себе подобных, а также как этим делом займутся австрийские свиньи. Будет ли Австрия довольствоваться своим собственным мясом или и нашей ветчины захочет? Ныне, — говорит, — колбаса лучшая стоит в цене сорок копеек за фунт». И в переводе на колбасную валюту рубль есть не что иное, как два с половиной фунта лучшей колбасы. А может, в зависимости, как я уже вам объяснил, от свиней наших и заграничных курс на колбасу подняться и до пятидесяти копеек, и тогда рубль будет представлять собою два фунта колбасы, и то не лучшего качества. А может и так быть, что свиньи подзаймутся своим делом как следует». «И рубль будет представлять собою три фунта колбасы с третью!» «Тьфу ты, тарабарщина какая-то! То два фунта с половиной, то два только, то целых три с третью!» «Махнул к другому столу начальнику. За границу в командировку собирается. Рубль говорит, что такое? Пока славная штука. Тридцать семь с половиной стоит. А дальше не знаю, что будет. Теперь самое время за границу ехать. Чем глупыми вопросами заниматься, поезжайте-ка, батенька, за границу, да радуйтесь, что курс так стоит. Мер ведь принимали. Что ж вы думаете?» Поехал и всю дорогу радовался. Курс, мол, поднимается. Даже шампанское за завтраком и обедом пил. Чего ж мне при этом курсе стесняться? Мне за границей по моему делу. Насчет рубля, кстати, нужно. Должны же ведь хоть за границу и наши дела знать и мне все толком объяснить. Приезжай во Францию, друзья, я к одному французу, друг, поясни, что такое рубль? Только француз -то попался, глупый. Рубль, говорит, это четыре франка. Да, к счастью, тут же при разговоре умный француз присутствовал. Тот спасибо ему поправил и вовсе, говорит, не четыре франка, а два франка пятьдесят пять сантимов с дробью. «Ну, слава тебе, Господи, говорю, если с дробью кур, значит, высоко стоит. Он на меня и глаза вытрощил. Да вам-то спрашивают, чего же радоваться? Это нам нужно радоваться, а не вам. Да как же мне в Петербурге сказали? Мало ли, говорит, что вам в Петербурге кто скажет? Да вот я вам сейчас примером поясню. Вы заняли у наших банкиров в неурожайный год сто тысяч рублей. По курсу, допустим, два франка. Ну, значит, двадцать тысяч франков? Так». «Ну, а уплатили, конечно, в урожайный, когда курс поднялся, допустим, до трех франков». Ну «Значит, вы уплатили тридцать тысяч франков, взяли двадцать, а заплатили тридцать. Итого десять тысяч франков переплатили лишних, не считая процентов. Чему ж тут радоваться?» «Нет, вы посудите по совести, если б я таким вот рёвой, как эта барыня, был, должен был бы я тут же разреветься или нет?» Узнавши, что я и радовался даром, и на повышении курса теряю, и шампанское напрасно пил. Должен был я плакать. Положим. Так и уехал ни с чем. И до сих пор не знаю, что такое рубль. Сто копеек, сто тридцать три или только шестьдесят шесть с дробью. Не знаю даже, радоваться мне, когда он повышается или нет. Ничего не знаю. Ну, не дурак ли я после этого?» — У меня вон в кармане целых десять рублей осталось, а я даже не знаю, что такое один рубль. — А вы далеко ездить изволили? — В Петербурге был. — По делам или так? — Опять по вопросам. — Какие вы, однако, глупые вопросы задаете. Зачем, может, бессарабский помещик в самую горячую рабочую пору в Петербург ездить? — Конечно, с прожактом. — Ну и что ж, приняли. — Еще проект, говорят, и номер поставили. Кажется, 2 миллиона 475 тысяч 893. «Поезжайте», — говорят с Богом. «Когда очередь дойдет, посмотрим. В свое время обо всем через местного земского начальника известить, как и что. А прожект неотложный насчет тарифов, потому что, ежели в этом году на хлеб такой же тариф будет, то должно мое имение с молотка идти. На железную дорогу только и работаем». «Как же вы теперь?» «А вот в этом-то и заключается третья причина, почему я заключаю, что я несмышленый дурак. Не знаю, что сеять хлеб при нынешних условиях невыгодно». «Ну а в Петербурге, как на этот счет говорят?» «Разное. Был я у одного опять столоначальника. Удивляюсь я, говорит вам, господа помещики, что вам за охота хлеб сеять, если невыгодно. Сеяли бы что-нибудь другое». «Например, резиду. Очень выгодное растение. Я вот в горшке немножко посеял, так разрослась. Четыре раза рассаживать пришлось. А резидает хорошо. Во-первых, аромат, а во-вторых, выгода». Трава может идти на корм скоту, а цвет у вас в парфюмерной фабрике с восторгом покупать будут. Опять же, семена пойдут. А это не хлебс. Вы знаете, семена-то они почем. Пятачок золотник стоит. Ведь он, говорит, Голландия целая страна одними тюльпанами существует. Вот бы и вы из разведения цветов взялись, а то хлеб хляб предприимчивости у вас, господа, нет, только клянчить умеете. Так и читал ужас. — Ну, а вы? — Что я? У меня земли, так ее э, сколько, в два дня не объедешь. Столько и дам то на свете нет, чтобы всех передушить, если я резиду сеять начну. Прямо всемирный резидовый кризис в один год устрою. Кризис резида. Этого еще только не доставало. Поезд между тем стоял. Толстый помещик взглянул на проходившего мимо начальника станции и вдруг вскочил, как угорелый батюш Да это Петр Иванович! Чуть был по глупости своей станции, не пропустил!» И, еле выскочив с чемоданом на платформу, он крикнул нам в окно, когда поезд уж тронулся. — А если кто из вас, господа, узнает, где в настоящее время Россия, или что такое рубль, или что нужно сеять, так будьте добры телеграфировать на мой счет на станцию забытую селенья Прогорешта Ивану Алексеевичу! — Фамилию мы уже не расслышали. — Это у них от кризиса, — заметил кто-то. — Просто брынзы много едят небрежно, — ответил господин. с петербургской физиономией.